Мандельштам, Осип Эмелевич, статья 58, часть 10, срок 10 лет. И москвич, Моранц, кажется, Моисей Ильич, с теми же данными. Свидетельство Моторина. А дальше за дело принялись урки с клещами. Меня они быстро выгнали. Прежде чем покойника похоронить, у них вырывали коронки, золотые зубы, снимали с помощью мыла кольца. Если кольца не поддавались, отрубали палец. У Мандельштама, я знаю, были золотые коронки. и только потом хоронили, в нательной рубахе, в кальсонах, оборачивали простыней и отвозили на кладбище без гроба. На второй речке за первой зоной рыли траншеи, глубиной 50-70 сантиметров, и там рядами укладывали. Так окончил свой земной путь Осип эмильевич Мандельштам. Впереди ожидали долгие годы почти полного забвения на родине. Эпилог. Надежда Яковлевна. На Западе в 1940-е и 50-е годы время от времени появлялись отдельные публикации и републикации стихов Мандельштама, а также воспоминания о нем. СССР хранил ледяное молчание вплоть до 1957 -го года, когда малотиражная специализированная газета «Московский литератор» в номере от 16 июня напечатала крохотную заметку без подписи о создании 28 февраля 1957 года комиссии по литературному наследию поэта. Еще четыре года спустя, в первом номере «Нового мира» за 1961 год, активный член этой комиссии Илья Григорьевич Эренбург поместил очередные главы своих мемуаров «Люди. Годы. Жизнь». О Мандельштаме здесь говорилось подробно и восторженно, и даже полностью приводилось его крамольное четверостишее 1935 года. «Пусти меня, отдай меня, Воронеж! Уронишь ты меня или проворонишь? Ты выронишь меня или вернешь?» «Воронеж, блажь, воронеж, ворон, нож». Потом последовали скупые публикации поздних стихов Мандельштама в «Московском альманахе. День поэзии» 1962 год и в номере восьмом журнала «Москва» за 1964 год. В 1967 году в издательстве «Искусство» вышел мандельштамовский разговор о Данте с содержательным послесловием Пинского и с примечаниями подвижника мандельштама ведения Морозова. Однако более или менее полноценного советского издания книги-стихотворений Мандельштама любителям поэзии пришлось дожидаться вплоть до 1973 года, хотя в издательский план она была включена еще в 1959 году. И то эту книгу обезобразило отсутствие стихов о неизвестном солдате, а еще больше трусливое и лживое предисловие Александра Дымшица. Фрагменты о Мандельштаме в подцензурных советских мемуарах в лучшем случае, как у того же Оренбурга, сводились к изображению трогательного поэта-чудака. В худшем случае, как, например, у Александра Коваленкова, читателю предлагался портрет слегка замаскировавшегося идеологического врага. За каждой строкой этого оказавшего настолько заметное влияние на литературные течения 30-х годов поэта, что даже появился термин «мандельштамп», стоял призрак буржуазной цивилизации Запада. Сергей Есенин однажды даже пытался бить Мандельштама. И было за что. В интеллигентской среде циркулировали разнообразные, порой фантастические слухи о поэте и его последних годах, свидетельством чего может послужить куплет, приписанный кем-то в известной песне Юза Олешковского «Товарищ Сталин, вы большой ученый». «Для вас в Москве открыт музей подарков. Сам саковский пишет песни вам. А нам читает у костра Петрарку фартовый парень Оси Мандельштам». Информативным источником для этого куплета послужили мемуары Эренбурга. Кардинально важным событием стал выход в США в 1955 году однотомного собрания сочинений Мандельштама под редакцией Струва и Филиппова. Впоследствии состав и нумерация томов менялись. В итоге их за четверть века было издано четыре. До вдовы поэта Надежды Яковлевны экземпляры этого собрания зачастую добирались весьма извилистыми путями. Из рассказа Алексея Аронса. «Однажды мне позвонили. Женский голос». «Альоша? Аренс?» Я говорю «да». Женский голос «нам надо встретиться. У меня для Надежды подарок от мариалины итальянской словистки. Женщина сказала, что будет в шубе. Она оказалась похожей на буратино, с длинным носом, такая смешная и в шубе расклешенной. Наверное, андатра или что-нибудь в этом роде. Короткий такой мех, блестящий, красивый. Мы поехали на метро к Надежде Яковлевне. И когда мы приехали, то эта итальянка сказала «Надежда Яковлевна, у вас есть ножницы?» Потом она разрезала подкладку, достала три экземпляра первого тома Мандельштама и сказала, «Видите, как я легко обманула ваших таможенников». Только после появления американского Мандельштама Надежда Яковлевна смогла вздохнуть относительно спокойно. Казавшаяся ей почти безнадежной миссия была выполнена вопреки всему. Мандельштамовские стихи 30-х годов обрели читателя –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 «Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник. Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная, горячечная голова, и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое все это было счастье, и как мы всегда знали, что именно это счастье. Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному, одной. Для нас ли, неразлучных, это участь?» мыли щенята, дети, ты ли, ангел, ее заслужил?» «И дальше идет все. Я не знаю ничего, но я знаю все, и каждый день твой и час, как в бреду, мне очевиден и ясен. Ты приходил ко мне каждую ночь во сне, и я все спрашивала, что случилось, а ты не отвечал. Последний сон я покупаю в грязном буфете, грязной гостинице, какую-то еду. Со мной были какие-то совсем чужие люди, и, купив, я поняла, что не знаю, где ты».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 «Это я, Надя». «Где ты?» «Прощай, Надя». Уже в феврале 1939 года Надежда Яковлевна твердо знала, что Мандельштам в лагере погиб. Отныне и на два следующих десятилетия едва ли не единственным смыслом ее существования станет сбережение неопубликованных произведений мужа. «Со мной живут стихи. Это тоже много. У других и этого нет». писала Надежда Яковлевна Борису Кузину 8 июля 1938 года. Стихи и прозу она твердила наизусть, не доверяя своим тайным хранением А некоторые, как стихотворение о Сталине, но не только его, не смея даже записать. Поэтому не должны удивлять панические строки из письма Надежды Яковлевны Кузину от 14 января 1940 года. «Борис, я начинаю забывать стихи. Последние дни я их как-то раз вспоминала, «Очень мучительно. О некоторых я не могу вспомнить никак. И счет не сходится, нескольких просто не хватает. Выпали». Два предвоенных года Надежда Мандельштам вместе с матерью Верой Яковлевной обреталась в Калинине, зарабатывая себе и ей на существование преподаванием языков в школе, а также расписыванием деревянных игрушек. «Работаю я невероятно много. Читать не успеваю. Две школы, номер один и номер двадцать шесть. Еще игрушки». Около 400 учеников и так далее. А зарабатываю на уроки рублей 400 в месяц. Жить очень трудно. Дров есть. Чудом. 6 метров. Из письма к Кузину, отправленного в октябре сорокового года. Почти всю войну Надежда Яковлевна провела в эвакуации в Средней Азии вместе с Анной Ахматовой. Вывезла маму. Она и сейчас жива. «Крошечная старушка, совсем ничего не понимает. Но такая старушка очень привязывает к жизни». Из письма Надежды Яковлевны к Борису Пастернаку от 22 апреля 1943 года. В Ташкенте вдова Мандельштама руководила кружком английского языка при Центральном доме художественного воспитания детей. «Уроки у нее были ни на что не похожие», – вспоминал Эдуард Бабаев. «Она, не говоря лишних слов, принялась читать с нами стихи Эдгара По», Успех оказался необычайным. Мы бредили стихами об Аннабель, Ли, о Колоколе, о Вороне. Из мемуаров Валентина Берестова. «Чтобы усвоить английское произношение», — продолжила она, — «надо на время потерять всякий стыд. Каждую букву старайтесь произносить не по-людски. Лайте, блейте, шипите, высовывайте язык. Потом этого делать будет не нужно. А пока... «Хау-хау», «уай-уай». Мы радостно лаяли вместе с ней и узнали, что при этом произносим «как», «как», «почему», «почему». Потом мы принялись блеять, бэк. Оказалось, мы говорим слово «назад». В Ташкенте в сентябре 43-го года умерла Вера Яковлевна. Архив Осипа Емельевича оставался постоянной и неослабевающей заботой Надежды Мандельштам. Из мемуаров Бабаева. Среди всех тревог и ужасов, которые окружали Надежду Яковлевну, самый большой был рукописный чемодан под тахтою двери. В нем хранилось все, что можно было увести с собой в эвакуацию, в скитание. Сама мысль о возможности исчезновения этого чемодана приводила ее в полное отчаяние. Августом 1946 года датировано печально известное постановление ЦК ВКПБ о журналах «Звезда» и «Ленинград», где на Анну Андреевну Ахматову и ее сотоварищей по акмеизму, в том числе Мандельштама, была обрушена площадная брань. Чувствуя за плечами грозную опасность, Надежда Яковлевна разумно сочла за лучшее временно передать архив мужа на хранение более твердо стоящему на ногах человеку из своего ближнего окружения. Выбор пал на лингвиста Сергея Игнатьевича Бернштейна. У него мандельштамовские бумаги пролежали до осени 1957 года. Хранителями архива в разные годы были также Евгений Яковлевич Хазин, Эмма Григорьевна Герштейн, Игнатий Игнатьевич Бернштейн, Николай Иванович Харджиев. Разумеется, Надежда Яковлевна никогда, насколько это было возможно, не выпускала архив Осипа Емельевича из поля зрения. Как вспоминает племянница Бернштейна Софья Богатырева. «Память Надежды Мандельштам служила не только хранилищем ненапечатанных стихов ее мужа. Это был еще и центр мандельштама ведения Там шла постоянная исследовательская работа. Отыскивались в глубине памяти, а может быть, в глубине подсознания». Варианты, отвергнутые редакции, они сравнивались, оценивались, из них выбирались и утверждались окончательные. Самодельная книжечка, не книжка даже, стопка листков на нашем дачном столе, думаю, была для Надежды Мандельштам про прообразом будущего академического собрания сочинений. Там следовало учесть все. Между тем, скитания мандельштамовской вдовы по городам и весям Советского Союза продолжались. Вскоре после смерти Сталина в 1953 году ей удалось устроиться на место старшего преподавателя в Читинский государственный педагогический институт. Сослуживица Надежды Яковлевны по кафедре Лидии Острой запомнилась, что дома она, как правило, лежала на своей маленькой кровати, покрытой старым пледом, с книгой в руках и обязательно с дымящейся сигаретой. На самом деле, разумеется, папиросой. Книги, табак и кофе были ее неразлучными спутниками. Гардероб ее был однообразным, но необычным. В течение двух лет она носила неизменное черное платье и синий шарф. Когда становилось холодно, Надежда Яковлевна облачалась в шубу, своеобразного модного покроя с широкими рукавами, каких в Чите в то время еще не видели. Только после 20 съезда, изготовленные Надеждой Яковлевной списки стихов Мандельштама 30-х годов, наконец-то нашли своего читателя. Бесчетное число раз, переписанные от руки и перепечатанные на машинке сотнями безымянных энтузиастов, эти стихи пошли широко гулять по стране, а вскоре и за ее пределами. Представительные подборки стихотворений позднего Мандельштама по спискам, снятым со списков Надежды Яковлевны, были напечатаны в 1961 году в Нью-Йоркском альманахе «Воздушные пути», а затем в 1963 году в Мюнхенском альманахе «Мосты». Саму Надежду Мандельштам все эти благоприятные перемены долгое время почти не затрагивали. Почти, потому что в июне 1956 года ей при поддержке Жермунского удалось защитить кандидатскую диссертацию по английскому языкознанию в Ленинградском государственном педагогическом институте. «Зимой 1962 года я подбил Иосифа Бродского на поездку в Обсков», вспоминает поэт Анатолий найман Накануне отъезда Ахматова предложила нам навестить преподававшую в тамошнем пединституте Надежду Яковлевну Мандельштам. Она снимала комнатку в коммунальной квартире у хозяйки по фамилии Нецветаева, что прозвучало в той ситуации не так забавно, как зловеще. Пауз было больше, чем слов. Явственно ощущалось, что усталость, недомогание, лежание на застеленной кровати, лампочка без абажура, не сиюминутность, а такая жизнь, десятилетия за десятилетием, безысходная по чужим углам, по чужим городам. В Пскове Надежда Яковлевна начала работать над первой книгой своих мемуаров. В 1970 году в Нью-Йорке книга эта вышла под заглавием Воспоминания. В 1978 году в Париже была издана вторая книга Надежды Мандельштам. В 1987 году, уже после смерти Надежды Яковлевны, собранная струва из разрозненных очерков вышла книга третья. Конец первой дорожки третьей кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету.